Глава 11. Послушай, Маринка, ты на меня обиделась, что ли? Послышался за моей спиной голос Дениса, когда я продолжала убирать одну из спален. Я вздрогнула и обернулась. Да разве я могу на тебя обижаться? Ты меня ничем не обидел. Ты ведёшь себя со мной так, как считаешь нужным. А ты я смотрю, девушка с характером. А почему я должна быть без характера? В наше время без характера никак нельзя, сразу затопчут. Тоже правильно. В этот момент Денис подошёл ко мне совсем близко, притянул к себе и хотел было поцеловать в губы. Но я увернулась от его поцелуя, освободилась от его рук и, покрасневшись, произнесла: "Я на работе, а после работы Что после работы? После работы я могу тебя поцеловать. Денис. А ты всегда привык получать так быстро всё, что захочешь. Вообще-то да, надменно ответил Денис. Я не хочу с тобой ссориться, потому что многим обязана твоей маме. Но я была бы очень признательна, если бы ты видел во мне не только помощницу по хозяйству. И не мешал бы мне выполнять свои обязанности и зарабатывать свои деньги, сердитым голосом ответила я и, не обращая внимания на Дениса, принялась убираться дальше. Не говоря больше ни слова, Денис вышел из комнаты, а я почувствовала себя значительно лучше. Я понимала, что мне не стоит ссориться с Денисом, потому что он может запросто настроить против меня свою мать. И тогда я могу лишиться работы. Но спешить вдоль творить все его сиюминутные прихоти, я не собиралась. Странные все же эти богатые люди. Увидел, загорелся и захотел получить всё в одну минуту. К вечеру я уже буквально валилась с ног. Позвонив Маргарите, я сказала ей о том, что собираюсь домой. Маргарита попросила меня перечислить всё, что я сделала за день. И, удовлетворившись моим ответом, попросила меня подать ужин её сыну и сказала мне, что после этого я могу ехать домой. Я тут же ушла на кухню, заглянула в кастрюльки, стоящие на плите, и попрощавшись с уже уходящим поваром, отправилась искать Дениса. Я нашла его на террасе. Денис разговаривал с кем-то по телефону на английском языке. Закинув ноги на небольшой столик, курил трубку и пил коньяк. Дождавшись, когда он закончит разговор, я вновь заглянула на террасу и произнесла: "Денис, мне пора уходить, время ужинать. Ты хочешь есть? А что у нас на ужин? То, что ты заказывал повару. Рыба, тушёная с овощами". "Что-то мне пока есть не хочется". Я посмотрела на початую бутылку коньяка и как-то неуверенно произнесла: Может, я всё-таки накрою на стол? Коньяк же хоть чем-то закусывать нужно. Так да валяй. Пока я накрывала на стол, Денис наблюдал за мной. Потом он заботливо спросил: А ты сама-то ела? Нет. Когда давай вместе поужинаем, а то мне как-то одному не хочется. Тогда, может, дождёшься маму и поужинаешь с ней? А мать ещё не скоро приедет. Мне будет приятно, если ты составишь мне компанию. Куда ты поедешь голодная? Я действительно хотела есть и не раздумывая согласилась. Мне было особенно приятно здесь ужинать. Роскошная столовая, дорогая посуда, свечи на столе и потрясающая энергетика дома. Я украдкой поглядывала на Дениса и думала о том, как же это здорово быть ребёнком Маргариты. Любые сладкие грёзы детства могут всегда превратиться в реальность. Денис был из какой-то другой жизни, куда мне была закрыта дорога, но о которой я тайно мечтала. Завтра мы уже с тобой не увидимся, попивая коньяк, заметил Денис. Я улетаю в Лондон рано утром. Тогда желаю тебе лётной погоды, дружелюбно ответила я. И вообще, мне было очень приятно с тобой познакомиться, не считая некоторых моментов. Я не могла не улыбнуться. Ладно, забыли. Извини, если что не так. Извинения принимаются. Я приеду только через 3 месяца. Через 3 месяца меня здесь уже точно не будет. Думаю, ваша домработница к тому времени уже давно поправится. Я уж, если быть предельно откровенной, то данная работа не по мне. Несмотря на то, что у вас очень красивый дом, в котором множество необыкновенных и дорогих вещей. Ничего подобного в своей жизни я не видела. Но я люблю работать в коллективе. Общаться с людьми мне в своём ресторане интереснее. Но я вынуждена некоторое время поработать здесь, пока не заживут мои руки и пока не выйдет ваша помощница по хозяйству. Я не могу подвести твою мать. Ты всегда так тепло отзываешься о моей матери. Она меня очень выручила в своё время. Я умею с благодарностью вспоминать о тех людях, которые протянули мне руку помощи. А ты не хочешь записать мой телефон? Зачем? Мало ли, вдруг ты когда-нибудь приедешь в Лондон и заблудишься. Тебя будет греть мысль, что в этом городе есть человек, который всегда будет рад прийти к тебе на помощь. Тогда записываю. Я внесла телефон Дениса в себе в записную книжку и вновь улыбнулась. Время прошло незаметно. Денис много рассказывал мне о Лондоне, шутил, делал из салфеток самолётики и пускал их в столовой. Собрав с пола все самолётики, я посмотрела на часы и сказала ему о том, что мне пора собираться. А где твоя машина? поинтересовался Денис, выглядывая в окно, выходящее во двор. А у меня её нет, ответила я. Так на чём же ты приехала? На своих двоих? Немного смущаясь, ответила я. Как это? Не понял меня Денис. Сейчас дойду до остановки, дождусь маршрутки, а затем на маршрутке доеду до Москвы, до конечной станции метро, а уже на метро доберусь до дома. Ну, что ты так на меня смотришь? Ты не видел людей, у которых нет машины? У меня даже прав нет. Я смотрела на слегка растерявшегося Дениса. И думала о том, что между нами настоящая пропасть. Просто уже поздно, тут остановка-то далеко? Не так уж и далеко, минут 10 пешком. А давай я дам тебе свой Мерседес с водителем. Он отвезёт тебя до дома. Да, мне как-то неудобно. Да ладно тебе. Мне это ничего не стоит. Только придётся его подождать. Я сейчас позвоню водителю, чтобы он приехал. Не успела я опомниться и хоть что-нибудь возразить, как Денис уже позвонил своему водителю и дал указание приехать к дому. Я чувствовала определённую неловкость, но понимала, что отступать мне уже некуда и придётся засидеться в доме до тех пор, пока не приедет машина. Послушай, А ты не хочешь выпить хотя бы бокал за знакомство? Да, и за мой отлёт. Нет, спасибо, я ничего не хочу. Но Денис не хотел слушать мои отговорки и, схватив за руку, потащил в винный погреб. Я тебя сейчас таким вином угощу, ты подобного в жизни не пробовала. Денис, да неудобно как-то, как могла сопротивлялась я. Да что ты заладила, неудобно, да неудобно. Неудобно штаны через голову надевать. Но ведь я на работе. Во сколько заканчивается твой рабочий день? Твоя мама сказала, что я должна подать тебе ужин, а потом могу ехать. Значит, твой рабочий день уже закончился. Ты не только накрыла на стол, но я ещё успела поужинать. Так что сейчас ты не на работе. Ты уже своё отработала. Сейчас ты у меня в гостях. Так почему же я не могу у себя в гостях напоить тебя вкусным вином? У нас с матерью тут такая коллекция вкусных элитных вин. Я тебя уверяю, что ты в жизни не пробовала ничего подобного. Через несколько минут мы с Денисом уже вновь сидели в гостиной при зажжённых свечах. Но только сейчас уже ухаживала не я за ним. А он за мной. Открыв бутылку, он повесил сложенное полотенце себе на руку, изображая услужливого официанта. И налив немного вина в бокал, игриво спросил: "Мадам, попробуйте вино, оно вас устраивает?" Я сделала глоток и расплылась в блаженной улыбке. "Боже, вкусное какое! Спасибо, мадам. Я наливаю." Валяйте, скомандовала я, получая настоящий восторг от этого спектакля. Я оставлю вам хорошие чаевые. Мадам, вы так любезны и щедры. Как только Денис налил мне полный бокал вина, мы оба услышали, что кто-то демонстративно закашлял. Понимая, что мы не одни, мы одновременно обернулись и увидели стоящую у входа в столовую и изумлённую Маргариту